В литературной практике Бродского это был единственный случай, когда он решил не печатать стихотворение не потому, что остался им недоволен, а из соображений политических, так как не хотел, чтобы стихотворение было понято как выражение шовинистических великодержавных настроений. Уже после смерти поэта неумелая транскрипция текста с аудиозаписи была опубликована в Киеве в газете Столица, 1996, номер 13 Сентябрь. Публикацию сопровождала стихотворная отповедь Павла Кыслова, академика НАН-Украины. Кыслый перечислял все исторические обиды, нанесенные Россией Украине, а Бродском писал Ти був заангажованний смердючий цап, не вартий никтя Тараса. Ты был завербованный вонючий козел, не стоящий ногтя Тараса. Шевченко. Но в Украине высказывались и другие мнения: конечно, мы можем воспринять брань поэта как оскорбление, но именно она является очевидным выразителем неравнодушия автора. Автор прибегает к архаической традиции заговоров, связанных с украинским фольклором. Именно из фольклора и произведения Шевченко Бродский берет сокрушительную лексику интонацию бесшабашной анафимы. Кому обращается поэт? Бесспорно, к власти, и ее носителем, носителем упадка и раздора. Да, он отождествляет себя с кацапами, откровенно осуждает 70 лет жизни в империи. Но те, кого он осуждает, не являются ни ляхами, ни ганцами, ни украинцами. Это силы раздора и вражды, силы, мистически раскованные Чернобылем, самым важным событием катастрофического излома истории. В конце замечу, что Бродский, читатель и знаток Григория Сковороды, поэта которого он ставит на одну ступень с Джоном Донном и Гавриилом Державиным, разделяет главную мысль мудреца, Загляни в себя. Этот живой призыв воссоздает в учениках сковороды модель самопознания и погружения в духовные пещеры. Это основание настоящего памятника, чистого логоса, который возводят Гораций, Державин и Пушкин. Он противостоит действенному профанному миру. Именно он является ориентиром современности, светом во тьме, призывом к жизни. Единство и противоположность строк Александра приравнивается к логосу, а брехня Тараса — действенному, воинствующему, творческому слову поэта-пророка. Кровец, 2001. Он понял, что украинцы с обидой, и что еще хуже, кое-кто в России со злорадством прочтут резкие обвинительные строки, но не заметит того, что побудило его написать стихотворение. Печаль по поводу этого раскола. Sadness on behalf of that split, как он сказал, прочитав на независимость Украины в Queen's Колледже. Между тем, об этой печали говорится прямо в тексте стихотворения. Его эмоциональная шкала включает в себя не только иронию, гнев и обиду, но и глубокую печаль. Как-нибудь перебьемся, а что до слезы из глаза, нет на нее указа ждать до другого раза. Мы помним, что Украину, а именно Галицию, Бродский ощущал своей исторической родиной. Третий после «Демократии» и украинского стихотворения текст, непосредственно откликающийся на события в бывшем СССР, это подражание Горацию. Правильнее было бы назвать это стихотворение «Вопреки Горацию». Гораций, в воде к республике, предупреждает корабль государства об ужасных опасностях плавания, призывает к осторожности. Бродский, ровным счетом наоборот, призывает ринуться в неизвестность. «Лети, кораблик!» — лейтмотив стихотворения. «Не бойся!» — повторяется дважды. Это веселое стихотворение. Развернуть классическую метафору Горация можно было по-разному. Бродский... Избрал лихой, бесшабашный тон. Стихотворение звучит лихо и весело, потому что в нем повышенная концентрация экстравагантных по существу игровых приемов. В половине строф рифмы все или частично ассонансные, в том числе в первой. «Лети по воле волн кораблик, твой парус похож на помятый рублик, из трюма доносится виск республик, скрипят борта». Благодаря укороченной четвертой строке каждого четверостише стихотворение кажется стремительным. Автору как бы некогда подыскать слово, и он затыкает рифму неграмотным «еённый». Некогда задуматься над отсутствием смысла в параномастическом сближении. Не отличай горизонт от горя. Или засомневаться в качестве каламбура «гиперборей-боря». Если в чем... Бродский подражает Горацию, так это в том, что развивает старинную, уже для Горации метафору, корабль государства в зримых, конкретных образах. Эта метафора, как хорошо было известно, начитанному в античной литературе Бродскому, встречается уже у Софокла в «Царе Эдипе», где Иоакаста сравнивает главу государства с кормщиком, попавшего в бурю корабля. Сила стихотворения в том, что при краткости, стремительности строк и неоднократных анафорах-повторах его содержание не ограничивается призывами к рискованному полету по волнам, но краткие, энергичные строки дают возможность рассмотреть и расслышать происходящее. Менее чем двадцатью словами Бродский может заставить нас увидеть удивительно много. Трещит обшивка по швам на ребрах, Кормщик болтает о хищных рыбах, пища даже у самых храбрых вываливается изо рта. Но полет кораблика только поспевает за полетом воображения поэта. В неполных семи строчках, переходящих из пятой стропы в шестую, очерчена целая вставная новелла. «Та открывают остров, где после белеют кресты матросов, где век спустя письма, обвязанные тесемкой, вам продает, изумляя синькой взора, «Прижитое стуземкой, ласковое дитя». «Виск республик» в начале подражания Горацию напоминает о пьесе «Демократия» и стихотворении на независимость Украины. Но по существу энтузиазм подражания контрастирует с горечью украинского стихотворения и с холодным сарказмом пьесы. Привести эти три вещи к общему знаменателю политических суждений Бродского трудно. Бродский переживал текущую историю и раз навсегда — составленным суждением от нее, не отгораживался. События его волновали и увлекали. Он мог подолгу разговаривать с друзьями о политике старался не пропускать вечерних теленовостей. Радовался возвращению имени Петербурга своему родному городу, возмущался безобразиями в Чечне. В дни московских событий октября 1993 года прислал мне из Италии открывку с звустишием. «Мы дожили, мы наблюдаем шашни», броневика и телебашни. Деятельные годы 1990-1995. Бродский не был за Горбачева или Ельцина, или против них. Ельцин был для него и симпатичным кормщиком Борей, и безответственным политиком, допустившим чеченскую бойню. О Горбачеве он в нескольких интервью отзывался неодобрительно, как о слишком болтливом, и не понимающим смысла развязанных им событий человеке. Но, встретившись с Горбачевым лично, пережил неожиданное волнение. Огромная зала, вернее комната, сидят там, человек двадцать, задают ему вопросы, зачем он сделал то, другое, а он молчит. То ли не хочет ответить, то ли не может. Думаю, скорее не может. В какой-то момент мне показалось, что в комнату вошла Клио, мы видим только ноги и подол ее платья, а где-то на уровне ее подошв сидят все эти люди». И я тоже. Интервью 2000-й. Страница 653 Это некрасивая аллегория, подготовленная специально для интервью. Рассказывая мне по свежим следам о встрече с Горбачевым, Бродский сказал почти то же самое. Он, Горбачев, что-то говорит, но это не важно. Кажется, что в комнату вошла история. Последнее пятилетие жизни Бродского совпало с большими переменами в России и в мире. Он был по-настоящему вовлечен во все происходящее, отвлекался на события то русскими, то английскими стихами, статьями, публичными выступлениями. Он и вообще был в это пятилетие занят, как никогда. Продолжал преподавать, участвовал во всевозможных общественных форумах, ездил по Америке и то и дело пересекал океан. На посту поэта-лауреата США затеял общеамериканскую кампанию по пропаганде поэзии. Начал другую, с целью учредить русскую академию в Риме. В сентябре 1990 года он женился на Марии Соцани, итальянской аристократке по материнской линии русского происхождения. Радовался незнакомой семейной жизни. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Этот период был и самым литературно-продуктивным в его жизни со времен юности. В 90-е годы он написал и перевел более ста стихотворений, пьесу, десяток больших эссе. При этом состояние здоровья ухудшалось катастрофически, и он знал, что скоро умрет. Болезнь. Сердце начало беспокоить Бродского рана, когда он казался окружающим здоровенным парнем, да и вел себя соответственно. Молодые врачи, посетившие его в Норенской в начале ссылки, обнаружили у него признаки декомпенсации порока сердца, боли, кровохарканья. Чуковская, том 3, страница 410 Клонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, вероятно, была наследственной. Отец перенес несколько инфарктов, что не помешало ему дожить до 80 Сыграли свою роль 26 лет непрерывной тряски, рытья по карманам судейской таски. Известна связь между ишемической болезнью и психологическими стрессами, хотя никогда не ясно, приступ стенокардии возникает в результате стрессов или психологическая неустойчивость обуславливается болезнью. Непосильный труд при скверном питании в деревне, а в годы эмиграции неустроенной холостая жизни тоже подрывали здоровье. В Энн-Арборе Бродский завел велосипед. Позднее недолго ходил в бассейн, но все это отнимало время и вскоре было заброшено. Что касается вредных привычек, то пил Бродский, по крайней мере, по меркам соотечественников, умеренно, но злоупотреблял крепким кофе и, что было особенно пагубно, много курил. На мой вопрос, можно ли назвать одну... Главную причину смерти Бродского, лечивший его, известный нью-йоркский кардиолог, не задумываясь, ответил — курение. Когда Солженицын в заключении своего письма писал «Желаю вам здоровья и бодрости, постарайтесь не терять их. Это была не просто стандартная эпистолярная концовка. За пять месяцев до того, 13 декабря 1976 года, Бродский перенес обширный инфаркт. Ему предстояло прожить еще 19 лет, но все эти годы состояние его здоровья постоянно ухудшалось. Через два года, почти день в день после инфаркта, 11 декабря 1978 года, ему понадобилась операция на сердце. Второй раз сердечные сосуды заменяли 7 лет спустя, в декабре 1985 года. Этому предшествовало еще два инфаркта. В последние десятилетия своей жизни Бродский периодически оказывался в больнице. Врачи поговаривали о третьей операции, а под конец и о трансплантации сердца, откровенно предупреждая пациента о том, что... В этих случаях велик риск летального исхода. Бродский быстро старел, выглядел значительно старше своих лет. Под конец почти любые физические усилия стали непосильными. «Трудно стало одарить расстояние эток в длину фасада», сказал он в декабре 1995 года Андрею Сергееву. Сергей, 1997, страница 464 Особенность ишемической болезни состоит в том, что приступы стенокардии приходят и уходят неожиданно. Они могут быть более или менее болезненными, но всегда сопровождаются ощущением смертельной опасности. Грудная жаба или ангина текторис, ангина дентата, как каламбурил Бродский по созвучию с мифологическим мотивом вагина дентата, заставляет больного жить с ощущением, что смерть постоянно рядом может прикончить, а может и пощадить. Это скорее сравнимо с ощущениями солдата на передовой, чем пациента, страдающего какой-нибудь другой тяжелой болезнью. Сравнение тем более правомерное, что солдату нельзя сосредоточиться на спасении себя от смерти, а нужно воевать. На протяжении всей своей взрослой жизни Бродский писал стихи в ощутимом присутствии смерти. Он не был ипохондриком, Обладал способностью жить полноценно, даже радостно, несмотря на болезнь, особенно когда болезнь давала передышку. У него нет стихов, датированных 1979 годом, то есть годом вслед за первой операцией на сердце. Но можно только гадать, было ли это вызвано послеоперационной операционной депрессией другими причинами личного характера или желанием писать не так, как прежде. Предварительное изучение архивных материалов заставляет предположить, что стихи в 1979 году Бродский писал, но, видимо, не был удовлетворен ничем из написанного и считал необходимой дальнейшую работу над этими текстами. Действительно, в поэтике у ранней и последней книги стихов немало нового, но меняется и жизни, смерти ощущение автора. Кажется, стоило Бродскому осознать, насколько ограничен его жизненный срок, как у него исчезли мотивы мрачной резиньяции, проявившиеся в таких, написанных до 1979 года вещах, как «Темза» в «Челси» 1974, «Квинтет» 1977, «Строфы» наподобие «Стакана» 1978. Напротив, появляются вещи, которые иначе, как жизнерадостными, не назовешь. Это итальянские стихи в Урании Пьяца Матеи» 1981, «Римские элегии» — 1981, «Венецианские строфы» — 1982. И позднее, среди стихов последнего плодоносного семилетия, собранных в пейзаже с наводнением, наряду с вещами легического или иронического характера, имеются и весьма мажорные. «Испанская танцовщица», «Облака», «Подражание Горацию», «Ритратто дидонна». В последней книге, по сравнению со всеми предыдущими, Велика доля комического. Юмор доминирует в таких стихотворениях, как Кентавры, Весь цикл, Ландвер-Канал, Берлин, Ты не скажешь Комару, Театральная, Храм Мельпомены и, конечно, почти буфонадное представление, но немало смешного и в других, более серьезных по общему тону вещах. Из четырех старых, написанных еще в России стихотворений, которые Бродский включил, в сборник. Два песня о красном свитере и любовная песнь Иванова были пародийно-юмористическими. Одно из последних стихотворений Корнелию Долабелле «Осень 1995 года» заканчивается трагической и торжественной строкой. «И мрамор сужает мою аорту». Склеротическое кальцинирование сосудов переосмысляется как приобщение к пантеону, где достойные обретают вечную жизнь мраморных статуй. Начинается стихотворение, однако, со сравнения мраморного римлянина в тоге с человеком, выскочившим из-под душа, наскоро обернувшись полотенцем. «У пророков не принято быть здоровым», — писал Бродский еще в 1967 году. «Прощайте, мадемуазель Вероника. Болезни он воспринимал не как аномалию, а как условие творчества» если не вообще человечности. Мысль о том, что постоянное сознание неизбежности смерти придает смысл жизни, не нова. Она с великолепной лапидарностью выражена у Шекспира в заключительном куплете сонета 146 so shall once так питайся же душа смертью, которая питается людьми, а когда смерть умерщвлена, нет более умирания. О том, что душа питается смертью, писал в одном из лучших стихотворений своей ранней поры и ленинградский товарищ Бродского Александр Кушнер, сравнивая постоянную мысль о смерти с ядовитым зернышком. «Но без этого зерна вкус не тот, вино не пьется». Эту же мысль еще более лапидарно выразил американский поэт Уоллес Стивенс в стихотворении ⁇ Воскресное утро ⁇ 1923. ⁇ Смерть мать прекрасного ⁇ В первой части Урания есть маленькое стихотворение с концовкой, поясняющее отношение Бродского к физическому нездоровью. Те, кто не умирают, живут до 60-70. Петствуют, строчат мемуары, путаются в ногах. Я вглядываюсь в их черты пристально, как Миклуха Маклай, в татуировку приближающихся дикарей. В чем связь между здоровьем, позволяющим дожить до 60-70 лет, и декарством? Лучший ответ на этот вопрос мы находим в монологии одного из персонажей волшебной горы, хотя Бродский и недолюбливал Томаса Манна. «Болезнь в высшей степени человечна, ибо быть человеком значит быть больным». Человеку присуща болезнь. Она-то и делает его человеком. А тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти на мировую с природой, вернуть к естественному состоянию, в котором, кстати, он никогда не пребывал, все эти подвязающиеся ныне обновители, апостолы сырой пищи, проповедники воздушных и солнечных ван, всякого рода руссоисты, добиваются лишь его обесчеловечивания и превращения в скота. Человечность, Благородство — дух, вот что отличает от всей прочей органической жизни человека. Это в большой степени оторвавшееся от природы, в большой степени противопоставляющее себя ей существо. Стало быть, в духе, в болезни заложены достоинства человека, его благородство Иными словами, в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек. Гений болезни — неизмеримо человечный гений здоровья. Томас Манн. Собрание сочинений в 10 томах. Том 4. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1959. Страница 173. Смотри также интересное эссе Стратановского «Творчество и болезнь. О раннем Мандельштане». Звезда. 2004. номер 2. Страница 210. 221. Возвращение к естественному состоянию это дикарство пожилых здоровяков в стихотворении Бродского. Бытие к смерти. В стихах Бродского. Чуждый суеверного страха Бродский мог в 1989 году начать стихотворение словами: "Век скоро кончится, но раньше кончусь я". И в солнечных римских элегиях он не забывает о скором конце. Но эта мысль крепко связана с мотивом благодарности за радости жизни. Римские элеги заканчиваются единственным во всех шести книгах Бродского прямым обращением к Богу. Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то, я благодарен за все, за куриный хрящик и за стрекот ножниц уже краящих мне темноту, росана твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно вернее, Что она когда-то существовала на земле, И тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, Что не делится без остатка на два. Я был в Риме, был залит светом, Так, как только может мечтать обломок На сетчатке моей золотой пятак. Хватит на всю длину потемок». Даже в залихватских строфах пьяцца Самотеи проскальзывает остаток плоти и под занавес глотнул свободы. Здесь есть пушкинское упоение мрачной бездны на краю, но того прыжка веры, который совершают иные в безысходной, экзистенциальной ситуации, Бродский все же не совершил. Вместо этого у него в поздних стихах, наряду с благодарностью за богатство и разнообразие жизни, звучит еще и мотив вызова судьбе, самоутверждение вопреки физическому концу, Корнелию Долабелле, Аре перенниус. Верно, что большинство рождественских стихов написаны в последние десятилетия жизни перед лицом смерти, но Солженицын хорошо говорит, что у Бродского рождественская тема обрамлена как бы в стране, как тепло теплоосвещенный квадрат. Мы имеем в виду стихи непосредственно на рождественский сюжет, а не просто календарно привязанные к Рождеству. К последним относятся рождественский романс, 1962, Новый год на канатчиковой даче 1964, на отъезд гостя 1964, речь о пролитом молоке 1967, Анна Домини 1968, второе Рождество на берегу 1971 и Лагуна. 1973. Среди милых поэтов элементов земного бытия: океан, реки, улицы, женская красота, стихи любимых поэтов. Есть и христианская мифологема святого семейства: рождение в пещере, космическая связь между младенцем и звездой, остановка в пустыне во время бегства в Египет. Однако любовь к евангельскому сюжету не связана у него с верой в личное спасение. Судя по другим стихам, единственная форма загробного существования, признаваемая Бродским, это тексты, часть речи, его грецианский памятник. Перо поэта надежнее, чем причиндалы Святош. От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кодилом в ней. Аэре Помимо Экзеги монументум, мы находим у Бродского и другие. Традиционные мотивы, связанные с медитациями поэтов по поводу смерти, это мотив памяти об ушедших. Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы ее хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь? Осознаем мы это или нет? Из речи, произнесенной на вечере памяти Карла Профтера. Или в другой раз лопедарнее мы это они. В разговоре с Олешковским, рассказывая о своем сне, из которого выросло эссе Письмо Гарацию, сообщено нам Олешковским тогда же. В Олешковском Бродский особенно высоко ценил метафизическую интуицию, называл его органическим метафизиком. Вариации этого мотива находим в многочисленных стихотворениях памяти на смерть только в пейзаже с наводнением их 6 на столетие Анны Ахматовой, памяти отца Австралия, памяти Геннадия Шмакова Вертумн, памяти Джанни Буттапавы, памяти Н.Н. и памяти Клиффорда Брауна. На столетие Анны Ахматовой формально оно посвящено годовщине рождения Содержательно же это типичное для Бродского стихотворения на смерть. Еще один традиционный мотив из этой сферы ⁇ продолжение органической жизни после смерти автора. Вариации на эту пушкинскую тему ⁇ Племя молодое незнакомое ⁇ встречаются у Бродского в стихотворениях От окраины к центру ⁇ 1972 год ⁇ Фильм и в последнем законченном стихотворении ⁇ Август ⁇ Имеется у него и более брутальный вариант этого мотива — продолжение жизни как разложение, распад. Падаль — свобода от клеток, свобода от целого, апотеоз частиц. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Несмотря на натурализм, в этом стихотворении речь идет не только об органике. Падаль, которую отроет будущий археолог, это и зарытая в землю страсть. Этот посмертный дуализм разложение, когда разложению, то есть не исчезновению, а изменению формы существования подвергается не только материальное но и духовная ипостась человека, вероятно, новеим чтением Марка Аврелия. Подобно тому, как здесь тела после некоторого пребывания в земле изменяются и разлагаются, и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, в некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразному разуму целого, и таким образом уступают место вновь пребывающим. Марк Аврелий. Наедине с собой. Перевод Роговина. В книге «Римские стойки» Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Москва. Республика. 1995 год, страница 290. Стойки всегда очень интересовали Бродского. Марку Аврелию он посвятил в 1994 году большое эссе Дань Марку Аврелию. Об успокоении умерших в виде распада материи Бродский пишет уже в юношеском стихотворении Еврейское кладбище около Ленинграда 1958. Есть еще одно стихотворение, содержащее текстуально близкий фрагмент «С натуры». 1995 «Венецианский воздух, пахнущий освобождением клеток от времени». Читателя несколько смущает то, что в стихотворении только пепел знает, что значит «сгореть дотла», говорится о свободе от клеток, а в стихотворении «С натуры» о свободе клеток. Видимо, в первом случае речь идет о более далеко зашедшем процессе разложения. Помимо традиционных, у Бродского есть и свой собственный мотив, связанный с темой смерти. Он-то и представлен в его поэзии наиболее широко, особенно в последний период, хотя впервые возникает еще в письмах римскому другу. 1972 -й. Это мотив мира без меня. Римского друга, к которому обращены письма, зовут постум как и в некоторых других стихотворениях Бродского. Сравни «Фортунатус», в развивая Платона. Имя адресата, значащее. Латинское имя «постумус», «тот, кто после», давалось ребенку, родившемуся после смерти отца. Это значение имени обыгрывалось и Горациям, вводя к постуму «О постум, постум!» Как быстротечные мелькают годы. Оды, книга вторая. Перевод Морозкиной. Квинт Гораций Флаг. Оды, эподы, сатиры, послания. Москва, художественная литература, 1970 страница 112 -я. Со знаменитой Одой Горацией письма римскому другу роднит не только тема быстротечности жизни, но и то, что оба произведения кончаются картиной жизни, продолжающейся за вычетом автора, лирического героя. Сходство подчеркивается и тем, что Бродский вслед за агарацием упоминает в концовке кипарис, кладбищенское дерево у римлян. В предварительном наброске этого посмертного мотива не было. Блещет море за черной изгородю пинь, чье-то судно с ветром борется у мыса. Я в качалке, на коленях старший плини, дрозд щебечет в шевелюре кипариса. К сожалению, мы располагаем черновиком только последние строфы. Кажется, что в окончательном варианте заключительное письмо мало отличается от черновика. Зелень лавра, доходящая до дрожи, Дверь распахнутая, пыльное оконце, Стул покинутый, оставленная ложе, Ткань, впитавшая полуденное солнце, Понт шумит за черной изгородью пинь, Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший плинь. Дрозд щебечет в шевелю реки Париса. На самом деле разница между двумя концовками принципиальна. В окончательном варианте нет «я». Физические свойства мира покинутого, оставленного — эти слова недаром сталкиваются в одной строке — остались прежними, он по-прежнему динамичен и предлагает себя живому, чувственному восприятию. Ярко сверкают глинцевитые листья лавра, ткань горяча от солнца, море шумит, парусник борется с ветром, дрозд щебечет. Но нет того, кто мог бы жмуриться от нестерпимого блеска, греться на солнце солнцепёке, слушать шум моря и пение птицы, следить за парусником вдали и дочитать книгу. Кстати сказать, недочитанная книга – это тот же мир в литературном отражении. Натуралис – история, попытка Плиния-старшего дать энциклопедическое описание всего природного мира. В этом направлении воображение Бродского работает особенно продуктивно. Любое помещение для него характеризуется отсутствием тех, кто находился там прежде. Наряду с отоплением в каждом доме существует система отсутствия. Наряду с отоплением в каждом доме. Пустое место, где мы любили. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. Описывая четыре комнаты ночного кошмара, он говорит, «В третьей всюду лежала толстая пыль, как жир пустоты, так как в ней никто никогда не жил, и мне нравилось это лучше, чем отчий дом, потому что так будет везде потом». В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. По поводу этих строк Лотман пишет, Итак, для Бродского пустота, если и не трансцендентна, то, во всяком случае, потусторонняя Она и кодифицируется в образах, близких к сакральным «я верю в пустоту» и тому подобное. Она — основа всего вечного мира, она содержится в вещах, составляет их сущность, или точнее их абсолютный остаток. Именно благодаря пустоте вещь и не кончена. Лотман, 1998, страница 201-202, нравилось лучше, поскольку стихотворение отчасти стилизовано под фольклорный, просторечный текст. Это верное, но излишне осторожное замечание. У Бродского есть тексты, в которых пустота сознательно сакрализуется. Пустота, но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. 24 декабря 1971 года. Бродского с весьма интересовали религиозные учения, в которых ничто, пустота, ассоциируется с сущим божественным буддизм, каббала, мистическая доктрина якобы Дэме и других. В написанной ранее статье Юрия Михайловича и Михаила Юрьевича Лотманов а сборники Урания. Тема пустоты рассматривается как центральная в антиакмеистической поэтике и неоплатонической философии Бродского. Авторы называют поэтику Бродского антиакмеистической, поскольку для акмеизма как он описан Мандельштамом в статье 1919 года, характерен приоритет пространства над временем в основе три измерения – и представление о реальности как материально заполненном пространстве, отвоеванном у пустоты. Лотман Юрий и Лотман Михаил, 1990 страница 294-я. У Бродского же, по крайней мере, начиная с Ураней, вещь всегда находится в конфликте с пространством. Авторы цитируют из ⁇ Посвящается стулу ⁇ Вещь помещенной будучи как в H2O пространство, пространство жаждет вытеснить. Материя, из которой состоят вещи, конечна и временна. Форма вещи бесконечна и абсолютна. Сравни заключительную формировку стихотворения посвящается стулу. Материя конечна, но не вещь. Из примата формы над материей следует в частности, что основным признаком вещи – Становится ее границей. Реальность вещи — это дыра, которую она после себя оставляет в пространстве. Поэтому переход от материальной вещи к чистым структурам, потенциально могущим заполнить пустоту пространства, платоновское восхождение к абстрактной форме, к идее, есть не ослабление, а усиление реальности, не обеднение, а обогащение. Чем незримее вещь, тем оно вернее, что она когда-то существовала, на земле, и тем больше она везде. Римские легии. Дыра в пространстве — эта формула, видимо, была подсказана критиком стихотворением «Пятая годовщина», хотя там речь идет лишь об отсутствии автора в родном городе, а не в физическом мире вообще. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало пустяк дыра, но небольшая также и в стихотворении 1989 года «Финдесёкль». Камерной версией черных дыр» каламбурно именуется «Изъятие избыточных людей из жизни», но не путем умерщвления, а путем помещения в тюремную камеру. Деспотический сюжет, развитый ранее в пост-аэтатом Ностром, а позднее в пьесе «Мрамор». Интересно, однако, что образ дыры именно так, как он трактуется в статье Лотманов, то есть как образ перехода из физического в идеальное – Метафизическое пространство появляется в финале стихотворения Меня упрекали во всем, окромя погоды, 1994, который Бродский, нарушая хронологию, сделал завершающим своей последней книги. Он написал не так уж мало стихов и после, но хотел, чтобы именно это стихотворение воспринималось как «Валидектион» — прощальное слово. Общего может не бытия броня, ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня. В прощальном стихотворении в одно сливаются дыра в пространстве и звезда. Еще один постоянный сакральный образ в стихах Бродского, восходящий к Евангелию и Ветхому Завету, а также к Овидию. В книге 15-й метаморфоз Овидия» Юлий Цезарь после смерти становится звездой на небе. В другом стихотворении того же года, в следующий век, о звездах говорится, что поскольку для них скорость света бедствие, присутствие их — суть отсутствия, а бытие — лишь следствие небытия. То есть Бродский варьирует ту же, основанную на сведениях, почерпнутых из астрономии метафору, которая в отрицательной форме дана у Маяковского в поэме «Во весь голос» — «Мой стих дойдет не как свет умерших звезд доходит». Поэзии Бродского очень многое напоминает о Маяковском, и эта метафора указывает на один из главных моментов сходства. Оба поэта заворажены будущим и проблемой времени. В этом смысле Бродский не меньше футурист, чем Маяковский и Коробчевский, прав, отыскивая черты глубокого сходства между двумя неприятными ему поэтами, хотя он и пишет, что Бродский не только не в пример образовании, но еще и гораздо умнее Маяковского. Смотри, редкое, но знаменательное признание, сделанное Бродским в разговоре с Томасом Венсловой. «У Маяковского я научился колоссальному количеству вещей». Интервью, 2000-й, страница 349-я. Принципиальное различие, конечно, в том, что физическое отсутствие небытие становится у Бродского идеальной формой бытия. А в начале статьи Поэты этой смерть» Михаил Юрьевич Лотман пишет, что у Бродского особую значимость имеет вторжение слова в область безмолвия, пустоты, смерти. Это борьба с противником на его собственной территории. Конечно, борьба с удушьем. Я всегда твердил, что судьба — игра. Победа части речи над смертью — стержневая тема, пришедшая в стихи Бродского не только как пушкинская и Горыцианская, но и Древнейшая индоевропейская традиция, процитированная Лотманом «Я верю в пустоту» — лишь тезис в контексте антитетического финала стихотворения похороны Бобо. Идет четверг, я верю в пустоту, в ней как в аду, но более херово, и новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Антитезис «пустота» заполняется словом «белое-черным». Ничто уничтожается. Символика белого и черного цветов была рано освоена Бродским. Сравни «земля черна», «о нет, она бела» и так далее. В неоконченной юношеской поэме «Столетняя война» видение белого мира в Освящается Ялте», «белый на белом, как мечта Казимира», «Римские элегии» снеговой покров как предпочтительный облик пространства. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. Инвариантный мотив творческой самореализации как черного на белом. То же отстранение употребляет Достоевский. Черного на белом еще немного, а ведь черное на белом и есть окончательное. Письмо Майкову. Август 1867. -го. Достоевский. Полное собрание сочинений. Мы не забываем, конечно, что интерес Бродского к теме пустоты, к сюжету, отсутствия все же в первую очередь не доктринерско-философский, а художественный. В конечном счете чувство любопытства к этим пустым местам, к их беспредметным ландшафтам и есть искусство. Хотя Бродский и остраняет творческий процесс, сводя его, то к написанию на бумаге абстрактного слова – то даже просто к заполнению белого пространства черным он всегда предпочитал писать не шариковой ручкой, а вечным пером с чернилами, причем именно черными. Но читатель, конечно, имеет дело не с чем-то черным, на чем-то белым. Письмо генералу З, А с воображением поэта, запечатленным в знаках письма. Идеальным знаковым выражением веры в пустоту была бы пустая страница, что и встречается в экспериментах авангардистов. Такова, например, поэма «Конца» 1913 эго эго-футуриста Василиска Гнедова. За названием следует пустая страница. Когда Гнедов выступал перед публикой, его неизменно просили прочитать поэму «Конца». Но с Бродским такая шутка не прошла бы, его воображение поистине не терпит пустоты. Во всяком случае, ни глобальный апокалипсис, ни личная смерть не опустошают мир. У Чеслова Милыша есть стихотворение ⁇ Песенка о конце света ⁇ суть которого в том, что в судный день и после продолжается рутина жизни, а другого конца света и не будет. Это очень близко к тому, что имеет место в пост Айтата Ностром и в пьесе Мрамор ⁇.⁇ Мрамор ⁇ начинается с ремарки ⁇ Второй век после нашей эры ⁇ но в целом ряде других стихотворений Бродский ограничивается какой-то одной футурологической деталью или замечанием вскользь. Дамба в пророчестве, боевые ракеты, замаскированные под колоннаду в резиденции. Вводное уточнение — сохранить даже здесь, в наступившем будущем, статус гости, в конце первой строфы примечаний к прогнозам погоды. История у Бродского — не однонаправленный процесс, как она понимается в монотеистических религиях, у Гегеля — или в марксизме, но и не вполне циклично, а скорее зеркально, в будущем отражается прошлое. Об этом все стихотворение «Полдень в комнате». В будущем суть в амальгаме, суть в отраженном вчера. И далее. Мы не умрем, когда час придет, но посредством ногтя с амальгамы нас соскребет какое-нибудь дитя. Поэтому будущее так конкретно и разнообразно. Оно имеет черты то классической античности, то сегодняшнего дня, новая жизнь, то первобытно общинной жизни, робинзонада. Меньше всего Бродский склонен к солипсизму. «Жизнь без нас дорогая мыслима». Это строка стихотворения «Пчелы не улетели, всадник не ускакал в кофейне». Как рассказывала мне римская приятница Бродского Сильвана да Ведович, кофейня в это «Затрапезный бар Яникул» Джаникола на вершине одноименного римского холма и по соседству с Американской академией, где Бродский был резидентом в первый раз зимой 1980-81 года. Он любил посиживать в Яникуле с чашкой кофе, наблюдая за молодежью, которая там собиралась. Приехав в Академию второй раз в 1989 году, он застал знакомый бар неизменившимся, только поколение молодежи было уже другим. И в «Жизни без нас» все останется неизменным, бар, холмы, кучевое облако в чистом небе. Вслед за коротким рождественским стихотворением, открывающим последний сборник, идут три длинных, в каждом из которых «Жизнь без нас» разворачивается в изобилии конкретных реалистических и сюрреалистических деталей. Диптих-венецианские строфы, это, как сказано в финале, пейзаж, способный обойтись без меня. Из чего складывается этот пейзаж? Вот, к примеру, как изображается восход солнца в Венеции в первой строфе второй части. Смятая за ночь облако расправляет мучнистый парус. От пощечины булушника матовая щека приобретает румянец и вспыхивает стеклярус в лавке ростовщика. Мусорщики плывут, как прутьями по ограде школьники набегу, утренние лучи перебирают колоннады, аркады, пряди, водоросли, кирпичи. Вне тропов здесь дана, в середине строфы одна прозаическая примета венецианского утра. Мусорщики плывут. Все остальное, то есть, собственно, описание восхода, дано в метафорах и сравнении. Облако, парус, розовый свет, румянец свежевыпеченного, подрумянившегося хлеба, Утренние лучи пробегают по зданиям и водорослям в каналах, как прутья, которыми школьники трахтят по ограде. Румянец утреннего неба — традиционная метафора, клише. Здесь она приобретает свежесть, поскольку средства сравнения, то, с чем сравнивается утренний свет, не уводит за пределы описываемого утреннего города, а возвращает в него, обогащая городскую картину конкретными вечными деталями, свежевыпеченный с позаранку хлеб, сочный звук шлепка рукой по тесту, тоже и с шалящими по дороге в школу школьниками. Средство сравнения добавляет динамичную реальную сцену к общей картине «Городского утра». Также реальный, конкретный, характерный своим сочетанием именно в Венеции стеклярус, водоросли и кирпичи. Когда лотманы говорят, что поэзия Бродского есть отрицание акминизма Ахматовой и Мандельштама на языке акминизма Ахматовой и Мандельштама, то под языком акмиизма имеется в виду именно это. Текст Бродского стремится быть как можно более материальным, конкретно вещественным, даже если содержание этого текста, пейзаж, способный обойтись без наблюдателя, и даже в тех случаях, когда это пейзаж, из которого наблюдатель уже устранен. Мир, в котором не будет автора, подчеркнуто неэкзотичен и подчеркнуто материален. «После нас, разумеется, не потоп. Политическая система в мире будущего гротескна, основана на особенностях климата, но климат этот умеренный, и в центре стихотворения внимательное перечисление вещей. Бог торговли, только радуется спросу на шерстяные вещи, английские, зонтики, драповые пальто, его злейшие недруги, штопанные носки и перелицованные жакеты». В конечном счете устранение автора из пейзажа должно логически привести и к исчезновению категории времени и пространства вообще, так как они, по канту, являются лишь рассудочными формами, вне сознания мыслящего субъекта их нет. Так останавливают часы в доме умершего. С этим связаны и более общие характеристики поэтики Бродского, подробное обсуждение которых выходит за рамки биографического очерка. Сравнительно редкое для лирического поэта и уменьшающееся с годами присутствие авторского «я» в текстах, а в тех случаях, когда «я» наличествует, его подчеркнуто маргинальное помещение в позицию не участника, а наблюдателя в кафе, на скамейке в парке, в глухой провинции у моря, так, вероятно, еще Выражается и жажда слиться с Богом, как с пейзажем. Разговор с небожителем. Неоткуда с любовью нацтого мартабря» начинается цикл «Часть речи» и 19 лет спустя на это откликается «Вчера наступило завтра в 3 часа пополудни. Сегодня уже никогда будущее». Вообще. В личном поэтическом каноне Бродского почетное место занимало стихотворение Державина «На смерть князя Мещерского». Стихотворение отнюдь не тона. Его главная тема — ужас бега времени, ужас смерти. Глагол времен, звон твой страшный глаз меня смущает, смерть трепет естества и страх. Так же высоко? В литературе XX века Бродский ценил роман-монолог Бекета «Мелон умирает». Только эти две вещи и кое-что у Джона Донна, Кавки и Фолкнера он считал адекватным литературным выражением первичного инстинкта, заставляющего человека страшиться смерти. Испытывая в силу разных причин отталкивания от Толстого, он, тем не менее, в небольшой ранней поэме «Холмы» 1962 описал ужас смерти экстравагантным приемом, если не заимствованным из шедевра Толстого на эту тему, то изоморфным ему. Холмы обманчиво начинаются как криминальная баллада, но автора не интересует, кто кого и почему убил. Он пишет только о всепроникающем ужасе смерти, трепете естества. Кульминации сюжет достигает в 15-й строфе. На выступлениях Самозабвенное чтение Бродского к этому моменту достигало экстатических вершин. «Смерть в погоне напрасной, будто ищу воров, Будет отныне красным млеко этих коров В красном-красном вагоне, с красных-красных путей, В красном-красном бедоне, красных поить детей». Петрушанский указывает на забавную параллель к этому пассажу и, возможно, его Подсознательный источник детские страшилки по типу В черном-черном дворце, в черном-черном гробу лежит черный-черный мертвец. Этот кинематографический в духе антефактум Параджанова прием когда все вокруг приобретает кровавый цвет в глазах ужаснувшегося человека встречается у Толстого. Это то, что историки русской литературы называют Арзамасским ужасом. Толстого. Острый приступ смертельной тоски и страха. Действительно пережитый Толстым в сентябре 1869 года и позднее описанный в неоконченных записках сумасшедшего. На современном медицинском языке такие приступы называются паник-атак. Весьма возможно, что Бродский испытывал нечто подобное в молодые годы. В состоянии беспричинного ужаса и борьбы с ним описано в стихотворении «В горчичном лесу». Повествователь называет свой ужас «красным, белым, квадратным». И эти абсурдные эпитеты возникают из того, как было описано страницей раньше. Комната провинциальной гостиницы, где случился припадок. Чисто выбеленная квадратная комнатка. Окно было одно, с гординкой, красной. Другая, тоже, скорее всего, невольная перекличка с Толстым, в значительно более спокойном, даже рассудочном стихотворении о смерти памяти тб 1968 в афористической сентенции смерть это то, что бывает с другими это буквально реакция сослуживцев покойного в смерти Ивана Ильича каково умер а я вот нет подумал или почувствовал каждый позднее отраженная в некорректной попытке Ивана Ильича исправить силлогизм кай человек люди смертны потому кай Смертен. То был Кай человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо, но он был не Кай и не вообще человек, а он был всегда совсем, совсем особенное от всех других существо. То, над чем Толстой иронизирует, как над трусливым себелюбием Ивана Ильича и его сослуживцев, философски переосмысляется Бродским. Мысль Бродского верна, поскольку своя смерть, в отличие от всего остального, что происходит с человеком, не может быть личным опытом. Сравни. Только другими наполнены все кладбища. Бахтин. Эстетика словесного творчества. Москва. Искусство. 1979. Страница 99. У Зрелого Бродского после 1965 года мотив страха смерти из стихов исчезает. Если для его любимых стойков философия была упражнением в умирании, то для него таким упражнением была поэзия ужас перед смертью уступил место пристальному и даже веселому вниманию к богатству и разнообразию быстротекущей жизни, воображаемым экскурсом в мир после нас, медитациям на темы пустоты, отсутствия присутствия и стоицизму, иногда проявленному в дерзкой, едва ли не хулиганской форме, я имею в виду стихотворение «Портрет трагедии». С этим стихотворением произошла странная история, Бродский забыл о нем составляя пейзаж с наводнением. Составитель внес его в книгу при переиздании в 2000 году. Оно датировано июлем 1991 года и открывает своего рода театральный цикл из четырех частей. За портретом трагедии в книге следуют стихи для постановки «Медеи» Еврипида, «Театральная» и «Храм Мельпомены». Соблазнительно спекулировать относительно причин, по которым Бродский вытеснил это немаленькое, несомненно, принципиально значительное стихотворение из памяти, потому что наступил счастливый период в личной жизни, потому что окончательно разделся с темой, но на самом деле мы ничего об этом не знаем. Портрет трагедии — стихотворение в не меньшей степени итоговое, чем Айре Террениус» и «Меня упрекали во всем, окромя погоды». В нем можно обнаружить рекапитуляцию всех основных мотивов поэзии Бродского за предшествующие 30 лет. Например, тот же мотив звезды. Прижаться к щеке трагедии, К черным кудрям горгоны, Грубой доске с той стороны иконы, Скотящейся по скуле, Как на восток вагоны звездою. Звезда бывала в стихах Бродского И местом встречи разлученных любовников В космосе, пенье без музыки И отеческим взглядом Бога Рождественская звезда и слезой отчаяния в озерном краю, и лодкой, набитой обездоленными беженцами, снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве. Звезда — точка встречи человеческого страдания и космической любви. Здесь она и катящаяся по скуле слеза, и во второй части сравнения катящиеся на восток вагоны, то есть те, что увозили на муки смерть Мандельштама и сотни тысяч других мучеников ГУЛАГа. И рифма — Звучащее в этом отрывке встречалось прежде. В пятой годовщине Бродский говорил «Я не любил жлобства, не целовал иконы, и на одном мосту чугунный лик горгоны казался в тех краях мне самым честным ликом». Выясняется, что рифма — это действительно значимое, о чем можно было только догадываться в пятой годовщине. Оборотная сторона иконы — щит Персея. Из иконы на верующего смотрит горний мир, а с обратной стороны — хтоническое чудовище, воплощение шевелящегося хаоса, его взгляд смертелен.